Глава пятнадцатая. Мы не стали устраивать пышную свадьбу. Просто пришли в ЗАГС и расписались. Но процедура из-за карантина по коронавирусу прошла не так легко. Много волокиты и бюрократии Получив свидетельство о заключении брака, я все еще не верила. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет я выйду не за Егора, а за того, кто держал меня в заперти. Но разве меня волновало то, что обо мне подумают люди? Главное, что мы счастливы. Остальное второстепенно. Усевшись, машину задремала, держа за руку Олега. Приятная мелодия доносилась откуда-то издалека, врываясь в мой сон звуками, что исходили от радио. Открыв глаза, увидела яркий свет от встречных фар, лязг тормозов и сильный удар. Тук-тук, тук-тук, тук. Распахнув тяжелые веки, осмотрелась. Что случилось? Что произошло? Авария. Боже! Олег! Олег! Голос из головы перебрался в пространство. «Олег!» — хриплым шепотом завизжала. В палату вошла женщина. «Тише, тише, Оля, успокойся!» Схватила фонарик и ослепила, посветив им в один глаз. «Так, реакция хорошая, ты не нервничай!» «Где Олег?» — схватила ее за руку. Олег посмотрела на меня с прищуром. «О боже, с ним что-то случилось?» Не отпускала свою хватку. «Оля, я не понимаю, о чем ты? Какой Олег?» С тех пор, как тебя транспортировали из Мале в Москву, к тебе приходили только твои родители и Егор. Какой Олег? Она как будто и правда меня не понимала. Транспортировали из Мале? Вы о чем? Я же попала в аварию. С Олегом. Нет, ты не попала в аварию. Ты попала в шторм в Мале. У тебя была серьезная травма, сепсис. Тебя еле спасли. Когда это было? Здесь ты три дня. Как только медики из Мале смогли справиться с сепсисом, тебя военной авиацией доставили в Москву. «Поэтому я не очень понимаю, о чем ты. Вероятно, тебе все приснилось». «Приснилось?» – посмотрела на руки в поисках обручального кольца. «Единственное, может, Олег это тот, кто оплатил все услуги там, да и организовал твою перевозку сюда. Потому что к обычным гражданам никто не летает. Такую перевозку очень сложно организовать. А можно это как-то узнать? Давай успокойся. Скоро придет врач, задашь ему все интересующие тебя вопросы». Не прошло и секунды, как в палату вошел доктор. Пожилой мужчина в очках и с серьезным видом. «Но «Ну, как наша пациентка?» спросил и меня, и медсестру. «Задает много вопросов». «Это неудивительно. Что конкретно интересует?» Вдруг одернул одеяло, обнажив ногу, на которой красовалась огромная повязка. «Сделайте перевязку», — бросил медсестре. «Оля, что тебя конкретно интересует?» Но я умолкла. В принципе, медсестра ответила на все вопросы. «Я спала. Спала». И все это мне просто снилось. Никакого Олега, который вдруг исправился, нет. Я нарисовала это в своем подсознании. Мечтать не вредно, как говорится. Слеза скатилась по щеке. Что случилось? Почему ты такая расстроенная? Кто оплатил и организовал мою перевозку в Москву? Меценат. Скажите имя. Извини, не могу. Он пожелал остаться неизвестным. Это Олег? Оля, если бы я знал. Мне не предоставили эту информацию. Деньги за все пришли с офшорного счета с конкретным целевым использованием. Ясно. Грустно произнесла. Это, вероятно, он. А кто иначе? Неужели его друг Артем? Это вряд ли. Скорее всего, именно Олег. Больше и некому. Но почему он пожелал остаться неизвестным? Разве доброта не должна стать достоянием общественности? Оля, у меня для тебя хорошие новости. Если все анализы будут в норме, то через пару дней мы тебя выпишем. Отлично. Ты как-то не рада. А зря. Тебе невероятно повезло. Ты выжила в катастрофе. Если бы ты знала, сколько, к сожалению, не смогли выбраться, была бы больше рада тому, что с тобой все в порядке. Нет, я рада. Просто голова болит. Мы делали МРТ. Сотрясения у тебя нет. Видимо, просто перенервничала. Взял тонометр и закрутил его на руке, нажав кнопку. Через несколько секунд доктор измерил мое давление. Все отлично. 110 на 70. Сейчас тебе принесут обед. Возможно, тебе нужно поесть. «Все-таки питание через зонт такое себе». Медсестра начала менять повязку. А доктор делал какие-то пометки у меня в карте. «Как закончите, проследите, чтобы хорошо поела». «Ладно, Оля, я пойду. Заскочу к тебе через пару часов. Будем переводить тебя из реанимации в обычную палату». Врач вышел, и через пару минут мне принесли поднос с легким перекусом. Молочная каша, йогурт и компот. Голод напал нехилый. Быстро съев предложенное, почувствовала, что головная боль отлегла. Видно, действительно все было в голоде. Через три часа меня уже перевели в обычную палату. А еще через 30 минут у меня были гости. Мама с папой. Взволнованные впорхнули в комнату, проверяя на ходу, все ли со мной в порядке. Все хорошо, мам, пап. Мне правда нормально. Дочь, ты заставила нас поволноваться? Понимаю. Хорошо, что за медицинские услуги заплатил какой-то добрый человек. Потому что ума не приложу, где так сразу взять столько. Не представляю. На глазах мамы были слезы. Пришлось бы квартиру продать. Но не факт, что быстро бы купили. Какая же там сумма была? Что-то в районе ста тысяч долларов. Ого! Да, бывают же добрые люди на земле. Да, бывают. Не стала я называть своих догадок. Кто это мог быть? К тому же я могу и ошибаться. Это вполне был способен сделать какой-то неизвестный мне человек. Бывает же такое. Много раз слышала. Собирают какому-то ребенку на лечение. Бах и неизвестный перечислил нужную сумму. Кто он, мой Дед Мороз? История умалчивает. Верно говорят, мир не без добрых людей. Что ж, если это Олег, я даже и не узнаю. Пусть теперь все течет своим чередом.